Глава третья. До нашей эры. Остаток дня и вечер в жилом блоке прошли в сумрачном молчании. Никто не торопился делиться друг с другом переживаниями, которые пришлось пропустить через себя на последнем раунде. Каждый участник турнира погряз в собственных мыслях. Набив желудок безвкусной баландой на радость Т-бактериям и перекинувшись с другими заключенными парой-тройкой коротких фраз, я вернулся в свою ячейку. Вытянулся на койке и открыл меню нейроинтерфейса. Несколькими минутами ранее завершился процесс преобразования заполненной энергоемкости, и теперь в моем распоряжении находилась одна свободная энергосфера. Я пробежался взглядом по имеющимся улучшениям и способностям и в очередной раз сделал вывод, что развивать нужно уже имеющиеся ветви. До конца турнира оставалось не так уж много времени, а риск погибнуть с каждым раундом становился все выше и выше. Поэтому к дальней прокачке организма необходимо подходить с умом. Распыляться на сторонние улучшения глупо и неэффективно. И правильнее всего будет сосредоточиться на улучшении уже выученных способностей. В моем арсенале их было три. Временное расширение, сверхскорость и телепатия. Причем последнее усовершенствовано до второго ранга. Развитие временного расширения требовало наличия ускоренного мышления третьего уровня. Для поднятия ранга сверхскорости необходимо было сначала усовершенствовать реакцию и рефлексы а телепатию оказалось невозможно прокачать без повышения пси-потенциала. По всему выходило, что ничего улучшить без поднятия ранга какого-нибудь улучшения я не мог. Однако мне доступны были для изучения сразу несколько новых способностей – телекинетика, пирокинетика, криокинетика и рентген. Все четыре принадлежали к категории психика, что недвусмысленно давало понять, что меня сильно кренило в сторону пути псионика. Но с приобретением новых способностей я пока все же повременю. Еще раз пробежав взглядом по короткому списку изученных умений, я остановился на сверхскорости. Для ее развития нужно было изучить третий уровень увеличенной реакции и рефлексов. Я отыскал улучшение в списке и ткнул в него для раскрытия. Увеличенная реакция и рефлексы. Категория. Физиология. Ранг. 3. Требования. Нет. Период активации 6 часов. 3 часа 36 минут. Описание. Реакция на внешние раздражитель и рефлексы организма увеличивается на 150% от первичных возможностей тела. Поймать муху на лету или увернуться от летящего в лоб камня теперь станет значительно проще. Активация улучшения требовала всего лишь чуть больше трех с половиной часов реального времени. И все это благодаря наличию укрепленной нервной системы третьего уровня, которая сокращала время активации любого улучшения или способности на 40%. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация улучшения, увеличенная реакция и рефлексы 3. Время до завершения 3 часа 35 минут. Закончив манипуляции с нейроинтерфейсом, я подложил руки под голову и уставился в потолок. В глубине сознания всплыли воспоминания о доме и семье. В пережитых сегодня видениях я встретился с ними. Это было одновременно и тяжело, и приятно. Как отравленное лекарство, которое лечило одно и калечило другое. Эрика была как настоящая. И ситуации, связанные с прошлым, я пережил заново. Немного по-другому, но пережил. грёбаные локсы истязали не только наши тела, но и души. Арена не знает пощады. Она заберет каждого, кто однажды попал на нее. Чтобы отгородиться от мрачных мыслей, я решил поупражняться в использовании энергонаруча. Попеременно активировал все пять режимов один за другим и с каждым тренировался не меньше десяти минут. Режим энергопотребления я установил на уровень экономичный, дабы не растрачивать попусту энергию. Как бы там ни было, но к концу тренировки уровень заряда в устройстве упал до 82%. В какой-то миг я понял, что орудовать новым энергоприбором не так уж и сложно. Да и к отсутствию левой кисти я уже начал привыкать. После тренировки я решил немного отдохнуть, но не потому, что устал. Мне всего лишь требовался некий психологический рубильник для переключения на другое занятие. Потом достал плазмокатану и принялся упражняться с ней. Сначала тренировка шла вяло, потому что держать меч в одной руке было не совсем удобно. И я, то и дело, старался ухватиться за рукоять, несуществующей левой ладонью. Но уже через четверть часа дела пошли лучше. Я нападал на фантомных противников, со свистом разрубал воздух, ловко уходил от их невидимых ударов, совершал кульбиты и увороты, размахивал клинком во все стороны, крутил его в руке, как фокусник. Я ощущал свое тело до последнего мускула. Чувствовал, как электрические импульсы проходили по моим конечностям. Пот тек по лбу и щекам, дыхание сбивалось и выравнивалось, но я не останавливался. Нападал на своих воображаемых противников, уклонялся от их ударов, имитировал падение и падал, но моментально вскакивал и наносил новые удары. Клинок натужно свистел, но подчинялся моей воле. В какой-то момент я ощутил нечто вроде отстраненности от бытия. Я словно впал в транс, в котором не существовало ничего, кроме моей надуманной цели и меня. Катана стала продолжением моей руки. Я почти не ощущал ее веса, зато чувствовал даже легчайшие вибрации на ее клинке. Краем глаза я вылавливал силуэты заключенных. Ролдона, Декса, Виллиса и Перка. Они осторожно приближались ко мне, что-то говорили и отходили, но я не обращал на них внимания. Я погрузился в другой мир, где им попросту не было места. Образы жены и дочерей всплывали перед моим мысленным взором бесперестанно. Сначала я гнал их прочь, пытаясь сосредоточиться только на тренировке. Но потом меня вдруг озарило прозрение. Эти тягостные, на первый взгляд, силуэты приходили не для того, чтобы сбивать меня. Наоборот, они являлись в качестве помощников. Просто я не понял этого сразу. Но когда осознал, то сразу же заставил работать свою боль на себя. Я сосредоточился на клинке, на воображаемом противнике, на своих умениях и навыках. И снова начал борьбу. Но теперь я бился с фантомами не ради улучшения навыков или самоистязания. Я убивал их ради жены и детей. Каждый уничтоженный мною призрак приближал меня к великой цели — к возвращению домой. О том, что все это иллюзия, я старался не думать. И этот трюк сработал. Я тренировался без остановки долгие минуты, пока меня не прервало сообщение, неожиданно всплывшее в нейроинтерфейсе. Внимание! Активация улучшения, увеличенной реакции и рефлексы 3 завершена. Я замер, с недоумением глядя на уведомление Пот заливал мне глаза, Волосы стали мокрыми, словно я окунул голову в бадью с водой. Легкие горели огнем, каждый вздох сопровождался хрипом, в груди же словно разрастался шипастый стальной шар. Черт, неужели я прозанимался с оружием больше трех часов без остановки? И тут я услышал гулкие тяжелые хлопки. Аэрекс, скрестив ноги и оперевшись спиной о стену, стоял в нескольких метрах от меня и мрачно аплодировал. Тыльные стороны его ладоней были покрыты красной коркой. Левый глаз был по-прежнему закрыт набухшим веком, однако опухоль выпячивала заметно меньше. — Похвально! — произнес он, перестав хлопать и сложив руки у груди. — Но недостаточно! Я бросил катану под ноги, Уперся правой рукой в колено, а левую прижал к груди. Сердце гремело внутри, едва ли не вырываясь наружу. Мышцы ног, спины и правой руки гудели от напряжения и боли. Но мне нравилось ощущать все это. В каком-то смысле именно эти неприятные ощущения говорили, что я все еще жив, надломлен, Изранен и обессилен, но жив. Я резко выпрямился и попытался сосредоточиться на дыхании. Перевел взгляд на Айрекса. Говорить ему что-либо не было желания. Но я все-таки пересилил себя. «Недостаточно?» — повторил я. «Для чего недостаточно?» «Для всего!» Шутки кончились. Теперь каждый последующий раунд будет последним для кого-то из нас. Я посмеялся через силу. — Что с тобой не так, Айрекс? — спросил я. Он усмехнулся надменно, потер лицо, отодвинулся от стены и пошел в сторону жилых ячеек. — Какого черта ему надо? Ответа на этот вопрос мне, конечно же, никто не дал. Поэтому я направился в душ, после чего свалился на свою койку, как подрубленное дерево, и забылся глубоким крепким сном. Платформа еще не вывезла нас в локацию, а я уже понял, что место нас ждет не из приятных. — Чувствуете духоту? — спросил Ролден. — Прямо как в сауне сказал Декс. Я люблю такие заведения. Сомневаюсь, что нас привезут в подобное место, произнес Перк. Скорее уж это будет преисподняя, а не сауна, добавил Ролдан. Или же что-то вроде раунда с вулканами, вставил Вилис. Я же сомневался во всех предположениях спутников, но ясно понимал, что ничего хорошего нас не ожидает. Платформа остановилась обшитая металлическими пластинами стена раздвинулась и на нас дунул теплый влажный воздух а в глаза ударил яркий свет платформа медленно выехала на хорошо освещенный ровный участок и остановилась отовсюду доносился цокот каких то насекомых журчал водопад и пахло душной сыростью лоб и спина моментально мокли Никто из вас идиотов не угадал, произнес Айрекс. Что это еще за грёбаный мир? удивился Ролдан. Высокие деревья с продолговатыми листьями, похожими на гигантские папоротники, проглядывались впереди. За ними возвышался холм, тонущий в полупрозрачной дымке. Чем-то похоже на самый первый раунд Илицеос, прохрипел Декс. Нет, это что-то другое покачал головой азиат тридцать восемь градусов по цельсию доложил Виллис. а ощущается как все сто заметил ролден смахнув пот со лба я подошел к краю платформы и посмотрел под ноги высокая трава с крупными сочными стеблями доходила почти до колен я присел и провел по ним рукой Какое-то крупное насекомое запрыгнуло мне на тыльную сторону ладони, но тут же отскочило и скрылось в зарослях. «Должен признать, здесь красиво», — произнес Виллис. «Мир отдаленно похож на пейзажи некоторых регионов Зеро, но и отличий немало. Пространство перед нами привычно задрожало и явило миру голографическую фигуру Кроноса». «Приветствую всех выживших!» Фальшиво улыбаясь, проговорил распорядитель турнира. Лицо его было чуть перекошено, но голос звучал твердо. «Признайте, вчерашний раунд заставил вас понервничать. На обозрение публики вам пришлось выставить все свои потаенные страхи и комплексы. Вам пришлось надломить себя» чтобы выполнить испытание совести. Ведь так? Конечно же так. Благодаря предыдущему раунду вся империя теперь знает, что у каждого из вас творится в душе. Каково это быть полностью голым? Я недовольно переглянулся с Виллисом и едва удержался, чтобы не посмотреть на Коупленда. — Ублюдок! — процедил Ролдон. — Сраный выродок! Попадись ты мне! Я из тебя все дерьмо выбью! — Не злись понапрасну, нам все равно его не достать! — тихо сказал я, хотя полностью разделял чувства напарника. — Признаюсь честно, я не ожидал, что каждый из вас пройдет испытание. «Не все было чисто, конечно. Одни из вас помогли другим, но в целом результат удовлетворительный». Рот Кроноса растянулся в кривой улыбке. «Но все это теперь позади. Теперь же я хочу представить вашему вниманию уникальное место во Вселенной». «Вы побывали в будущем столичной планеты Федерации. А теперь же я предлагаю вам посетить его прошлое. Да, перед вами мир юрского периода. Миллионы и миллионы лет назад. Признаюсь честно, эта локация нам обошлась очень дорого». Намного дороже, чем земля будущего, где вы уже имели счастье побывать. На одно только клонирование динозавров у нас ушли месяцы, а сколько они потребляют пищи — это кошмар. Таких тварей прокормить непросто». Воссоздание климата и погодных условий тоже отняло массу ресурсов. Поэтому вы должны уважить труд честных лаксийцев и со смирением и гордостью принять этот дар. Вот же заливает урод. Покачал головой перк, причмокнув. «Бедологи, для нас ведь стараются!» «Ублюдок!» — добавил ролдан «Конечно же мы немного схитрили!» — продолжил распорядитель игр. «Некоторые особи, которые вы встретите на локации, жили на Земле в разные временные периоды и в разных частях планеты, но нам пришлось всех их объединить». Все это было сделано для удобства, и, конечно же, для вашего удобства!» Кронос снова криво улыбнулся и чуть склонил голову, как будто отдавая нам честь. «В такой жаре будет непросто», — прохрипел Декс, вытирая пот со лба. «Какое-то крупное насекомое пролетело мимо меня с глухим жужжанием. В траве что-то прошуршало, несколько стеблей всколыхнулись» но динозавры это не всё, с чем вам придется столкнуться на локации. Их компанию разбавят гигантские насекомые и причудливые растения. В общем аттракционов вам хватит. Тот же цеос покажется лишь безобидной прогулкой. Но на цеосе, насколько я помню, погибло четыре человека. — вставил Виллис. — Не забывай, что тогда мы были неопытными юнцами, — напомнил Азиат. — Как будто сейчас что-то изменилось! — усмехнулся Айрекс. — Но я думаю, предисловий достаточно, — продолжил Кронос. — Пора переходить к заданию, которое вам необходимо будет выполнить на локации. Как всегда, особой сложностью оно не отличается. Вам всего-то нужно будет собрать яйца динозавров и принести их платформе. Чем опаснее особь, чье потомство вы притащите сюда, тем больше энергоресурса вы получите. Количество яиц не ограничено. Главное — отыскать их. Думаю, ничего сложного в этом нет. Кронос сделал короткую паузу, крепко и болезненно кашлянул в кулак и закончил. — На этом я с вами прощаюсь и желаю приятного времяпровождения в этом безумном парке развлечений. Да, и еще. Изучите таблицу рейтингов. Пора вспомнить, что среди вас есть как лучшие, так и худшие. Голографический силуэт распорядителя турнира растворился, а вместо него всплыл полупрозрачный экран со списком рейтингов. Мой идентификатор со значением 22965 стоял на третьем месте. Через несколько секунд в нейроинтерфейсе всплыло уведомление. Внимание! Сформирована новая цель! Привычным движением я раскрыл вкладку цели и ткнул в появившуюся строку. Найти и доставить. Выполнение. Ноль. Награда. От пяти тысяч до тридцати тысяч единиц энергоресурса за добычу одного яйца динозавров. «Описание. Добро пожаловать в прошлое. В самое далекое прошлое, какое себе только можно вообразить. Перед вами эра динозавров. На локации вы найдете множество гнезд и кладок с яйцами самых разных особей. Принесите их к платформе и получите свою награду. Если у вас получится, конечно же». «Как же надоело выполнять эти дурацкие задания!» — вздохнул Перк, прочитав описание новой цели. «Сдохни, принеси, убей». «Чувствую себя мальчиком на побегушках». — Можешь не выполнять, — пожал плечами Виллис. — Оставайся здесь и жди, когда другие сделают свою работу. — А что, это идея? — хмыкнул азиат. — А я вот о чем подумал. Нам не обозначили сроки выполнения. Получается, мы можем притащить сюда сколько угодно яиц? — задался вопросом Декс. — Сдается мне, что проделать это будет не так просто, как кажется, — сказал Ролдон. — Прежде чем начать выполнение, нам бы не помешало что-нибудь узнать о месте, куда мы попали, и о населяющих его существах, — проговорил Виллис. — Ты что, умник, плохо слушал? — возмутился ролдан Ублюдок же сказал, что нас закинули во времена юрского периода. В описании к заданию об этом тоже сказано. — Я все прекрасно слышал, болван. — Однако хочу заметить, что мы определённо ничего не знаем ни об этом периоде истории Земли, ни о самих динозаврах. — А что знать-то тебе надо? Динозавры — это гигантские ящеры, — произнёс Перк и развёл руками. — Вот и всё. — Я это знаю, но меня волнует другое — их разновидности, повадки и особенности. — ролдан обратился я к напарнику, — до войны ты работал экскурсоводом и часто бывал на раскопках. Наверняка вы натыкались на останки доисторических рептилий. Возможно, ты знаешь чуть больше остальных. — Мы изучали древние цивилизации, а не динозавров. А эти гигантские твари, насколько мне известно, цивилизацию создать не успели, — усмехнулся спутник. — Здесь нужен палеонтолог, а не экскурсовод-археолог. — Боюсь, что среди нас такого не отыщется, — прохрипел Декс, вскользь осмотрев всех участников турнира. «Давайте, парни, колитесь. Кто из вас скрытый палеонтолог?» «Ты еще спроси, может, кто в детстве учебные и развлекательные фильмы про динозавров смотрел?» Усмехнулся Ролден. «Я к палеонтологии имею непосредственное отношение», — произнес Коупленд. Мы с Виллисом невольно переглянулись. «Какая, к черту, палеонтология? Он был убийцей-душегубом при какой-то мафии. Что такое он несет?» — Вот же неожиданность, Копленд! Ты серьезно? — удивился Ролдон. — Да, до того, как... Он запнулся, нахмурился, но быстро понял, что пауза может стать подозрительной, поэтому продолжил. — Заняться тем, чем я занимался до войны, я работал при Палеонтологическом музее на Земле в провинции Рос. — Да ты, оказывается, наш земляк! — хлопнул его по плечу Ролдон и посмотрел на меня. «Ты знал об этом, Шой?» Я покачал головой. Продолжалось это недолго. Я пошел по стезе отца. Он, к слову, был в этом музее директором. Но потом с ним приключился несчастный случай, и мне пришлось сменить род деятельности. А вот это уже интересно. Я едва не удержался, чтобы не применить на Коупленде телепатию, дабы узнать больше подробностей его жизни но решил все же не растрачивать время, способности попусту. Сам же спутник заметно погрустнел, хотя раньше мне казалось, что ничто не способно пошатнуть безразличие в его взгляде. — Несчастный случай! — задумчиво протянул Ролдон. И тут же ткнул указательным пальцем в Коупленда. — Его нашли мертвым в своем кабинете, верно? Тот кивнул. — Это было лет десять назад, правильно? — Одиннадцать. — Да, около того. Я помню эту историю. О ней мало что говорили, но я тогда работал в смежной сфере, и кое-какие слухи до нас докатились. Все слухи — бред. Это был несчастный случай. В глазах Коупленда мелькнул недобрый огонек. Картинки из видений спутников всплыли перед глазами. Каким бы флегматиком ни казался, на первый взгляд Коупленд он был опасен. Я не знал, что приключилось с его отцом и какую роль в том несчастном случае сыграл сам Коупленд, но понимал, что развивать эту тему не стоит. «Черт с ним, с прошлым!» — громко сказал я, в надежде перебить Ролдена. «Сейчас нас волнует только то, что ты знаешь о динозаврах в юрском периоде». Коупленд испытующе посмотрел на меня и прищурился. Я выдержал его взгляд. «На самом деле наши знания о том периоде неимоверно скудны», — заговорил он через короткую паузу. Большая часть останков была найдена в XIX и XX веках. Позже удавалось обнаружить сущие мелочи. Динозавров насчитывалось несколько сотен видов, но жили они в разные периоды времени. В то время на планете царил тропический климат, а дни были короче. В сутках насчитывалось 22 часа это и так всем известно вмешался перк а более эксклюзивной информация у тебя имеется здесь бы наверное помог капрал он неплохо разбирался в зверье с тоской проговорил декс твой капрал уже давно ушел в утиль усмехнулся эрекс у динозавров отменное зрение и обоняние но неимоверно маленький мозг они также подразделяются на два вида хищные и травоядные Но опасаться стоит обоих. И те, и другие способны на убийство по разным причинам. Способны на убийство так же, как и ты, да, Коуп? — подумал я. И эта мысль едва не сорвалась у меня с языка. — А что насчет гнезд и яйцекладок? Где нам их искать? — спросил азиат. Динозавры откладывали яйца в грунте и часто зарывали их в нем, чтобы уберечь от хищников. Получается, отыскать их сходу будет непросто вывел умозаключение Перк. — Я же говорил, что не все так просто! — вставил Ролдон. Коупленд рассказал еще несколько фактов о хищниках и травоядных, но я уже отвлекся. Повышенная внимательность предупредила меня, что невдалеке в траве что-то шевельнулось. Я положил руку на рукоять катаны и шагнул в траву. Услышал звук, похожий на кряхтенье, толстые стебли зашевелились, и моему взору предстало удивительное зрелище. В паре метров от нас, из травы, вынырнуло несколько низкорослых существ, передвигающихся на массивных задних лапках. Головы у них были маленькие, а передние лапы так и вообще представляли собой рудиментарные органы. Зато хвост, наверное, составлял треть длины всего тела. Темное серое туловище с белыми продолговатыми полосами достигали в высоту около полуметра. Создания больше походили на куриц или индеек, чем на обитателей юрского периода. Существа двинулись в нашу сторону, поэтому нейроинтерфейс выдал описание. парви курсор Взрослый. Тип. Рептилия. Б-класс. Планета-прародитель. Земля. Состояние здоровья. Отличное. Описание. Недоступно. Необходим физический контакт, необходимо пополнение базы знаний. Динозавры-недоростки, которых я успел насчитать шесть особей, в последний миг сменили маршрут и бросились от нас в противоположную сторону. — Эй, смотрите! — выкрикнул азиат, видимо, заметив мелких гостей. Сорвал с ремня кнут и начал раскручивать его. — А ну стоять, мелкие твари! Остальные участники турнира тоже закопошились, обнажая оружие. — Остынь, перк! — прикрикнул я. — Они не опасны. — Ты чего, Шой? Теперь вместо Лайсона животных защищать будешь! — усмехнулся Ролден. — Это парвикурсоры. Они безобидны. На крупных особей не нападают. Питаются только насекомыми. — сообщил Коупленд. — Не вижу смысла тратить на них время, — объяснил я. — Тогда нам пора приниматься за дело, а не чесать тут языками, — предложил Декс. — Согласен, но для начала нужно определиться, как будем действовать, — сказал Виллис. — Лайсона с нами больше нет, поэтому... — Поэтому никто больше не будет указывать вам, что и как делать, — перебил Айрекс. — Или вы и зад подтереть не сможете без чужого дозволения? — Я предлагаю держаться вместе, — сказал я. — Капрал бы это оценил, — вставил Айрекс. — Ну что, теперь ты командовать будешь? — Не дури, Айрекс, — произнес Ролден. — Нас осталось всего семеро, а этот грёбаный мир опасен. Мы не знаем, с чем нам придется столкнуться на пути. — Да пускай делает, что хочет, — прохрипел Декс. — Я тоже никого ни в чем не убеждаю. и Если вы хотите рыскать по локации в одиночку, воля ваша. — Да, но только потом не жалуйтесь, что вас сожрал динозавр. Засмеялся Ролден. Его никто не поддержал. Всеобщее напряжение только усилилось. Айрекс цокнул языком и покачал головой. Сошел с платформы и побрел в сторону пролеска. — Ну и куда ты пошел? — крикнул ему вслед Перк. — Смерть свою искать! — Пускай валит! — махнул рукой Ролден. — Лично я, Шой, пойду с тобой! — оглядел остальных заключенных. — Ну а вы, мужики, что решили? — Я думаю, разумнее всего держаться вместе, — сказал Виллис. — Да, — кивнул Перк. — Хищникам легче вычислить группу, чем заметить одиночку, — вставил Коупленд. — Значит, будем двигаться осторожно, — произнес ролдан Хорошо, с этим понятно. И что тогда у нас на повестке дня? — спросил Декс. — Как что? Яйца, конечно же! — развел руками Ролдон. «Динозавров?» «Нет, Декс, твои!» засмеялся Ролден. И все дружно заржали. Да, без Айрекса атмосфера в нашем небольшом коллективе сразу же разрядилась. «И все-таки с чего начнем?» уточнил Декс. «Минуту», — попросил я, извлек осколок кристалла Эфо из кармашка на ремне и задействовал пси-обзор. Мое сознание взмыло ввысь. Немногочисленные темные пятна в разных частях карты явно намекали, что нас ждут гости. Но ни кладок с яйцами, ни гнезд я своим ментальным зрением нащупать не смог. — Ну как? — поинтересовался ролдан Как прошел сеанс самогипноза? Или как оно там у тебя называется? — Никак. Взрослые особи часто защищают свое потомство, а значит, вряд ли далеко будут отходить от мест захоронения яиц произнес коупленд получается мы целенаправленно должны искать встречи с динозаврами уточнил вилис возможно безразлично пожал плечами коупленд тогда нужно выдвигаться сказал декс чем быстрее отыщем эти черты яйца тем быстрее закончится раунд мы двинулись к пролеску но не за аэррексом а другой дорогой Согласно пси-обзору, темные пятна были там не такими черными, что вселяло надежду навстречу с не очень сильными противниками. Жара и духота набирали обороты. Стоило нам пройти метров сто, как все, как один, потянулись за флягами и бутылками с водой. — Тридцать девять градусов, — сообщил вилис и давление падает. — Надеюсь, локсы усиливают жару не специально? но не так, как на вулканическом уровне, — проговорил азиат. — Эти ублюдки все делают специально, — произнес Ролден. — Занятные все-таки здесь деревья, — заметил Декс, озираясь по сторонам. — Это доисторический папоротник, — пояснил Коупленд. — Такие огромные листья? Декс потянул руку и коснулся листа. И тут с него ему на плечо шмякнулось что-то темное и продолговатое. Напарник вскрикнул. — Твою мать! Что это? Что? Темно-зеленое существо, похожее на расплюснутую гусеницу, достигало в длину сантиметров сорок и имело два коротеньких усика. Оно быстро переместилось с плеча на спину. Декс закрутился на месте, как пес, которому никак не терпелось справить малую нужду. — Да остановись ты! — прикрикнул на него Перк. — Вы с ума сошли! Уберите это! Уберите! — Заткнись, — говорю, — я поймать ее не могу. — Она сейчас меня укусит, она ядовитая! Перку все же удалось схватить крупное насекомое, которое завертелось в его руке, как подвижная змея. Я подошел ближе и коснулся существа рукой, но тут же отдернул конечность. — Артроплевра. Молодая. Тип. Насекомая. Б-класса. Планета-прародитель. Земля. Состояние здоровья. Отличное. «Описание. крупное челинстоногая насекомое обитавшая на земле во времена юрского периода. Питается листьями папоротника и другими растениями. Внимание! Данные неполные. Необходимо пополнение базы знаний». «Интересный экземпляр», — протянул Виллис, глядя на существо с расстояния. «Мерзкая тварь!» — фыркнул Ролден. «Чего возишься с ней? Макака, ты узкоглазая! Или решил себе питомца завести?» «Артроплевра?» Извивалась на маленькой ладони перка, шелестя лапками и хаотично двигая усиками. Выглядело это действительно мерзко, но азиата, да историческая гусеница, похоже, не смущала. — Убери эту тварь от меня! — завопил Декс и отступил на шаг. — Убери к чертовой матери! — Да что ты такое ссыкло Декс? — Гусенички испугался. Начал откровенно издеваться перк. «Убери — Убери! — прокричал тот. — Мать твою, перк, перестань! строго сказал Ролдан. Азиат повернулся к нему и выставил руку с артроплеврой вперед. — "А ты чего, Ролдан, тоже испугался?" Напарник отшатнулся, сквозь зубы процедил: "Слушай ты, макака сраная, я тебе сейчас всю дурь из башки выбью, если ты сейчас же не прекратишь!" пригрозил Ролдан. "Перк, вступился я. Медленно покачал головой и сказал: "Завязывай, Пока Азиат, улыбаясь во весь рот, перекидывал взгляд с Ролдена на меня и обратно, Коупленд резким движением вырвал артроплевру у него из руки, с хрустом переломил, бросил под ноги и вдавил в землю ботинком. Ролден тут же поддался вперед и со всего размаху врезал кулаком перку в челюсть. Азиат подобного исхода не ожидал. Удар спутника оказался увесистым и точным. Перк не удержался на ногах и завалился на спину. Ролдон бросился к нему, но Виллис схватил его сзади, умоляя остановиться. Перк, к слову, тоже не собирался мириться с подобным отношением к себе. Он резко вскочил на ноги и бросился на обидчика. Но Коупленд его задержал. «Уймись, Ролдон!» — осадил я спутника, встав между тем и другим. «Да я его узкоглазую рожу сейчас изукрашу, чтобы сука навсегда запомнил!» «Уймись, говорю!» «Какого, мать твою хрена, он этого червяка мне под нос совал?» Возмутился ролдон «Да ты вообще шуток не понимаешь, я погляжу!» Парировал азиат. «Все, тихо!» Чуть лениво весь голос прокричал я и тихо добавил. «Успокойтесь оба!» «Ролден, не надо было бить Перка! Перк, а ты, чертов идиот, раз сразу не понял, что твоя шутка неуместна!» Азиат нахмурился и шумно выдохнул. Резко дернулся и бросил Коупленду. «Да отпусти ты меня уже!» Коупленд ослабил хватку. Я поглядел в глаза Ролдену и, заметив, что ярость в них начала спадать, кивнул Виллису. Тот тоже разжал руки. Вы оба погорячились и оба получили по заслугам. Но сейчас у нас нет ни времени, ни желания. — Эй, мужики! — раздался дрожащий голос Декса. Мы все как один повернули головы в его сторону. Напарник же выглядел так, словно только что стал свидетелем явления ангела с небес. Он вытянул руку вперед, указывая пальцем на что-то слева от нас. — и теперь мы послушно повернули головы в том направлении сочья наша жизнь негромко произнес ролдан ах черт дополнил реплику перк метрах в шести от нас стояло четыре динозавра каждый около полутора метров в высоту и двух с половиной в длину с длинными шеями и хвостами короткими передними лапками и продолговатыми головами с мелкими зубастыми пастями. Существа просто стояли и смотрели на нас. Один из них, что был чуть крупнее остальных, немного повернул голову на бок и приоткрыл рот, словно изучая нас. — Целло сообщил Вилли с почти шепотом. И тут же добавил еще тише. — Это хищники. — Не шевелитесь! негромко попросил Коупленд. — Чувствую дух Лайсона, — вставил ролдон Заткнись, Ролден, — сказал Перк. — Узкоглазая макака опять что-то пискнула, — хмыкнул тот. — Заткнитесь оба, — потребовал я. Крупный целый физис еще больше повернул голову. Будь у него брови, он, наверное, задумчиво бы их нахмурил, удивляясь, с чего эта кучка обтянутых в тряпки млекопитающих вдруг начала издавать звуки. Так мы и стояли, глядя друг на друга, как на ежегодной ярмарке. Нужно было что-то делать. И первым это понял крупный целофизис. Он издал громкий звук, похожий на нечто среднее между фырканьем и рыком, и сделал два шага в нашу сторону. — Сука! — вырвалось у Ролдона. Он потянулся к оружию на поясе, притом сделал это очень резко. — Я же говорил, не шуме... — начал было Коупленд, но договорить не успел. Стая динозавров бросилась в нашу сторону. Ролдон вырвал из ножен вибромеч, Рядом с ним Виллис разложил складное копье, которое, похоже, никогда ни на что не променяет. Перк позади них хлестнул кнутом и взмахнул камой. Электрошест он, видимо, решил пока не расчехлять. Коопленд, как и Декс, обнажить свое оружие не успели. Я же активировал на энергонаруче клинок. Со способностями я пока решил повременить. Крупный целофизис, как, наверное, того и следовало ожидать, бросился на меня. Я резко шагнул в сторону и взмахнул полупрозрачным энергоклинком. Динозавр ловко увернулся от удара и сразу перешел в контрнаступление. Шел мелкими шажками в мою сторону и бросал голову с раскрытой пастью вперед. Я отступал, едва успевая убирать ноги. Его морда, к слову, била точно мне в грудь. Мимоходом я заглянул в нейроинтерфейс, чтобы посмотреть описание существа. Целофизис, вожак, взрослый, тип, рептилия, Б-класса, планета-прародитель, земля, состояние, здоровья отличное, описание, недоступно, необходим физический контакт, необходимо пополнение базы знаний. Все же я не ошибся. Экземпляр, который мною заинтересовался, оказался крупнее остальных не просто так. — Ах ты, сука, тварь, какого черта ты мне в яйца мечешь? — раздался поблизости вопль ролдона Я шагнул в бок и ударил энергоклинком на отмашь. Динозавр снова отпрыгнул, рыкнул и пошел на меня с куда большей уверенностью. Я замер, но в последний миг сделал легкое движение вправо, но тут же резко развернулся и отшагнул влево. Целофизис купился на трюк теперь он находился точно передо мной и я занес клинок над жертвой точный удар пришелся по спине существа разрубив его надвое энергоресурс плюс пятьсот двадцать я резко развернулся изучая обстановку вилис вытаскивал копье из трупа динозавра перк сматывал кнут рядом с ним лежал поверженный целофизис а вот ролдан Спутник уже отошел метра на четыре и все никак не мог попасть по существу. — Одно наслаждение — смотреть, как этот придурок скачет! — расплылся в улыбке азиат. — Надо бы ему помочь! — прохрипел Декс. «Нет — Нет! — покачал головой перк. — Пускай немного помучается! Я сменил режим в энергонаруче с клинка на цепь с захватом, выждал пару секунд, прицелился и запустил оружие точно в цель. Четырехконечный захват на лету преобразовался в клинок и точно вошел в шею целофизиса. Высунувшись с противоположной стороны, клинок снова разбился на четыре элемента и закрепился на теле. Динозавр заверещал, и я дернул цепь на себя. Тело неуклюже упало на траву и уже через секунду было рядом со мной. Я сорвал с ремня нож, присел и вонзил острие в глаз целофизиса. Существо несколько раз дернулось, но потом замерло. Энергоресурс плюс четыреста семьдесят. — Шой, твою ж мать! Ну какого хрена? — возмутился Ролдон, разведя руками. — А что, нужно было ждать, пока ты свои танцульки дотанцуешь? — заржал перк. — Заткни свою мелкую пасть, макака! — Ролдон направил на азиата вибромеч. — А то что, на танец меня пригласишь? — не успокаивался азиат. — Наш с тобой танец будет первым и последним. — Само собой. Глядя на то, как ты двигаешься, я вообще удивляюсь, как ты дожил до финальной фазы. «Хватит — Хватит! — прикрикнул я. — Вы и так привлекли внимание этих тварей. Хотите, чтобы... — Это уже произошло. — закончил за меня Копленд. В пяти метрах от нас, почти в том же месте, где мы обнаружили целофизисов, стояло еще три динозавра. Отдаленно они походили на уже упокоенных собратьев, но были немного крупнее, массивнее, имели более округлую форму голов и совершенно другие пасти с большим количеством зубов. — Велоцирапторы, — сообщил Коупленд. — Эти куда опаснее целофизисов. Только в реальности они должны быть еще больше. — Сука, да они ростом почти с нас! — воскликнул ролдан На изучение потенциальных жертв новоприбывшие динозавры время тратить не стали, а сразу бросились на поражение. Рисковать теперь я не стал и сразу же активизировал сверхскорость, надеясь, что задействовать вторую способность не придется. Ловким движением, занявшим не больше, чем полторы секунды, я вернул нож на место и обнажил плазмокатану. Энергетический режим в ней активировать не стал, потому что заряд следовало экономить, да и для разделки туш рептилий вполне достаточно классического. Велоцираптор оказался проворным малым. За три секунды он сократил расстояние между нами почти до минимума и уже разъявил зубастую пасть передо мной. Я ударил клинком резко и точно. Голова динозавра отделилась от шеи в считанное мгновение и отлетела в сторону, как умело выпущенный снаряд. Похоже, улучшение увеличенной реакции рефлексы третьего ранга положительно повлияло и на способность прямо от нее зависящую. Это радовало и даже немного огорчало, потому что битва оказалась слишком уж короткой. «Знал бы я, что так получится, не стал бы тратить попытку». «Энергия ресурс плюс девятьсот сорок!» Обезглавленное тело динозавра рухнуло в траву, а я решил выжать из потраченной попытки способности все по максимуму. В паре метров от меня Велис махал копьем, а Велоцираптор кружил рядом, ища подходящий момент для нападения. Напарник, насколько я знал, не имел боевых улучшений и способностей, поэтому легко мог оплошать в бою поэтому я незамедлительно вызвался ему помочь. Цепь с закрепом на энергонаруче я еще не успел деактивировать, поэтому вновь решил воспользоваться ею. Короткое выжидание, прицеливание и... выпуск. Через две секунды дергивающееся тело динозавра лежало у моих ног. Но рептилия оказалась куда сильнее и проворнее своего младшего собрата, с которым этот трюк прошел на ура. Несмотря на пробитую насквозь шею, она извернулась ужом, вскочила на ноги и злобно заревела разинув зубастую пасть и брызгая липкой слюной. В этот момент действие сверхскорости закончилось. Я ударил катаной, но динозавр оказался проворным и убрал голову, и клинок лишь чуть задел ороговевшую щетинку на его макушке. Ящер сразу же перешел в наступление. Пасть клацнула рядом с ладонью, потом сомкнулась у груди, едва не задев материал комбинезона, а затем мелькнула прямо у лица. Я даже ощутил смрадное дыхание из ее нутра и запоздало вспомнил про шлем, который болтался на ремне. Я ловко ушел от следующей атаки, чуть присел, рванул вправо и ударил катаной на отмашь. На этот раз... Клинок прочертил косую борозду на боку велоцираптора. Рептилия незамедлительно развернулась, и моя левая рука резко подалась вперед. Длина цепи, в которой ящер запутался, уже заканчивалась. Я деактивировал цепь, но поменять режим на что-то другое не успел. Динозавр скаканул в мою сторону, широко разинув пасть. За спиной кто-то что-то прокричал. Я даже разобрал ругань Ролдона, но вникать в сказанное не было времени. Я снова увернулся от разящей пасти и со всей силы рубанул катанной сверху вниз. За долю секунды до того, как добраться до меня, динозавр споткнулся, как оказалось позже, об отрубленную голову своего собрата и начал заваливаться на бок. Тут его и настиг мой клинок. И вот уже вторая голова отлетела в сторону как мяч регбиста. Энергоресурс плюс +940. Я машинально отскочил назад и резко развернулся, готовясь принять бой со следующим противником. Но угроза была ликвидирована. Возле Ролдена и Коупленда лежал окровавленный труп третьего велоцираптора. Здоровые ящерки, прокомментировал Ролден. Если продолжите орать, то придут ящерки поздоровее, — пригрозил Коупленд. — Вы своими криками скоро тираннозавра какого-нибудь приманите. — Я вот еще о чем задумался. За умершвление этого красавца нам на двоих отстегнули 940 единиц энергоресурса, то есть по 470 на каждого. За убийство волка, насколько я помню, отвешивали 1200. Неужели для локсов пес переросток опаснее и сильнее гигантского ящера? — задался вопросом ролдан Неужели ты такой болван, ролдан развел руками Виллис. Перк хмыкнул, но добавлять ничего не стал. — Следи за языком, мужик! — прищурился ролдан ткнув в Виллиса указательным пальцем. — А ведь он прав! — вставил Декс. — Волки, возможно, были размером и побольше, хотя и не факт, но опасности от них исходило куда меньше. Сражаться, во всяком случае, с ними было намного проще. Так почему же энергоресурса за них начисляли больше? — Я думаю, этот вопрос уместнее всего задать самому главному Локсу, — сказал азиат. — В начале следующего раунда спроси у него. Он тебе, конечно, не ответит, но ты все равно спроси. — Неужели вы действительно не понимаете? — искренне удивился вилис Твою мать, умник! Не все тут учеными были! — произнес ролдан Объясни уж нам, обычным работягам, что да как! Что волки, которых мы встретили на первой локации второй фазы турнира, что вот эти динозавры. Все эти животные клонированы, что является неоспоримым фактом. Однако хочу заметить, что волки, помимо этого, еще были генетически улучшены и одурманены, что, в свою очередь, делало их более ресурсоемкими противниками. Неужели это очевидно только для меня? Теперь для всех. Разговоров, я думаю, достаточно. Надо двигаться дальше. — сказал я, засовывая катану в ножны. — Только передвигаться как можно тише. осуждающе глянул на Ролдона, а потом и на Перка. Ролдон выставил ладони вперед, а азиат недовольно нахмурился и отвел взгляд. Несколько минут шли почти в полной тишине, нарушаемой лишь жужжанием насекомых, хрустом сухой травы и веток под ногами и какими-то отдаленными звуками, похожими то ли на тихий вой, то ли на плач. Потом Ролден не выдержал и что-то спросил у Коупленда, и тот принялся рассказывать о повадках динозавров. Ничего нового он не сообщил, поэтому я особо не вслушивался. Ясно было одно — плотоядные динозавры в своем поведении почти ничем не отличались от хищников более поздних периодов. Охотились стаями или поодиночке, выбирали жертв послабее, ориентировались на зрение, слух или обоняние, и все в этом же духе. Мы быстро прошли пролесок насквозь и вышли на небольшую полянку, заросшую высокой густой травой. Стебли доходили мне почти до груди, были толстыми и сочными, как бамбуковые побеги. Я снова обнажил катану и принялся остервенело связать их, прорубая себе дорогу. — На Мюне есть целая поля с похожими зарослями, — сказал Перк, двигаясь точно за мной. — Ближе к южным территориям. В тех местах никто не жил, но поговаривали, что некоторые ботаники-исследователи, что уходили в те края изучать диковиные растения, не всегда возвращались. Кузен друга моего отца как раз таки не вернулся из такой экспедиции. И куда они пропадали, эти исследователи, поинтересовался Виллис. Никто не знает. Ходили слухи, что в тех зарослях жили какие-то хищники, которые нападали на случайно забредших на их территорию скитальцев. Пожирали заживо и проделывали это настолько быстро и эффективно, что даже останки не удавалось найти. — Веселая у тебя планета, — хмыкнул Декс. — Моя планета — лучшее место во Вселенной, — с нескрываемой гордостью заявил Азиат. Заросли густой травы снова перетекли в высокие и плотные джунгли. — Дальше идти будет куда сложнее, — сказал я, врезавшись в преграду. — О, смотрите, что я нашел! Обрадованно сообщил Ролден. Все повернулись в его сторону. Напарник что-то пристально рассматривал у себя под ногами. — Поздравляю с первой находкой, напарник! — похлопал его по плечу Декс. Я тоже подошел ближе и увидел небольшую кладку яиц под ногами спутника. Ролден присел и взял яйцо в руки. Я тоже наклонился и поднял одно. Диаметром оно было не больше семи сантиметров и имело желтовато-серый оттенок. — Похоже на страусиное, — сказал Ролдон, невысоко подкинув находку в ладони. — Яйцо Дейнониха, — прочитал описание Виллис. — Что это, интересно, за особь такая? — Тоже хищник, как Велоцираптор, только чуть большего размера, — пояснил Коупленд. — Семь штук, — сосчитал Декс. «Как делить будем?» «Делить?» Ролден поглядел на него искоса. Во взгляде промелькнула враждебность. «А ты, надо полагать, все решил себе загробастать?» С вызовом спросил Перк. «Тебя, узкоглазая макака, никто об этом не спрашивает!» Огрызнулся тот. «Заткнулись оба!» Резко оборвал зарождающуюся перепалку я. «Да, мы не обговорили этот момент, как делить найденные яйца». Так как каждый экземпляр это потенциальный энергоресурс, а значит основная наша цель, то я предлагаю поступить следующим образом. Раз уж мы находимся хоть не в совсем и дружном, но все же в коллективе, то и делить нам все находки придется более-менее равномерно. Многочисленные кладки делим поровну, но тот, кто нашел их первым, забирает большую часть, если такая останется. В данном случае предлагаю каждому забрать по яйцу, а оставшееся одно лишнее пускай заберет ролдан — Если же в дальнейшем количество яиц будет меньше, чем нас, то кинем жребий. Если же находка окажется в единственном экземпляре, то заберет ее тот, кто нашел. Что скажете? — Справедливо, — не задумываясь, кивнул Виллис. — Я не против, — пожал плечами Коупленд. — Я тоже, — кивнул Декс. — А если яиц будет всего две штуки? Первое, понятное дело, заберет тот, кто нашел, а второе... Задумчиво нахмурился Азиат. — Я же сказал, кинем жребий. — А в нем будут участвовать все? Даже тот, кто нашел кладку? — Нет, все, кроме него. — Я не согласен, — покачал головой Ролден, выпрямившись. — Мать вашу! Я только что нашел это грёбаное гнездо, но почему-то остаюсь в накладе. — Ты получаешь больше остальных. Все по одному, а ты — два, — напомнил я. — Точно! Целых два яйца из семи! «Посмею себе напомнить, что Шой верно подметил. Мы все, в том числе и ты, Ролден, находимся в коллективе, а это значит, что нам следует делиться друг с другом», — вставил вилис Заткнись, умник! О высоких материях лучше порассуждай. О параллельных мирах и гиперпространстве, или еще о чем-нибудь подобном. А сюда не лезь! — Тогда вали хрен отсюда, если не согласен. Повысил голос Перк. — Айрекс, свалил, и ты давай туда же! ролдан резко повернулся в сторону Азиата и злобно прищурился. «Закрой свой сраный рот, ублюдок! Не тебе говорить, что мне делать!» «Закрой свой рот ты, ролдан сказал еще громче я. «Какого черта ты опять включил свою алчность?» Напарник перевел взгляд на меня, и в его глазах я уже не видел той покорности, что была там раньше. Ролдон часто перегибал палку, но меня слушался. Не сразу и не на все сто процентов, но слушался. Но сейчас в нем что-то переключилось. И тут неподалеку раздалось возмущенное рычание. — Черт, опять доигрались! — хлопнул по бедру Декс. Я огляделся. Толстые стебли травы стояли вокруг неподвижным чистоколом, но рядом слышался тяжелый топот и фырчание. всем приготовиться Скомандовал я, надевая шлем и включая в нем тактический режим. Непроглядные заросли, правда, все преимущества системы сводили на нет. Здесь бы, конечно, помогла способность рентген. Шум топота приближался. Хруст травы, шелест стеблей, и вот из-за густоты зарослей показались вытянутые головы динозавров, а чуть позже они предстали перед нами во всей красе. Сначала появился один, за ним второй, третий, четвертый. Экран взобрали шлема, вспыхнул красным. Врагов становилось все больше. Я пригляделся к первому, и нейроинтерфейс вывел описание. «Дейноних, взрослый. Тип рептилия Б-класса. Планета-прародитель, Земля. Состояние здоровья отличное. Описание недопустимо. Необходим физический контакт. Необходимо пополнение базы знаний». Рептилии по общим очертаниям походили на велоцирапторов, но были раза в полтора больше и выше, имели крупные вытянутые головы с зубастыми пастями, чуть более длинные и мускулистые передние лапы с острыми когтями и массивные продолговатые хвосты. Я активировал на энергонаручий щит, машинально прикрылся им, а на плазмокатание включил энергетический режим. Вход... Похоже, придется пустить все свое оружие и боевые навыки. Едва Ролден выплюнул «Сука!» Как ящеры бросились на нас, обходя с разных сторон. Из зарослей же появлялись все новые и новые особи. Если верить изображению на экране, взобрали шлема. Их уже насчитывалось не меньше десятка. Сразу два создания бросились в мою сторону. По-хорошему, конечно, применить бы телепатию, запустив тем самым в стан врага смятения, но времени на все это уже не было. Поэтому я активировал временное расширение и сверхскорость. Мир привычно замедлился, а вместе с ним и я. Но моя скорость по сравнению с прыткими динозаврами все равно была куда выше. Я бросился навстречу оскаленным пастям. Рот изобилующий мелкими грязными зубами, распахнулся в полуметре от меня. Я подставил щит, и зубы лишь проскребли псевдоматерию. Я сделал резкий выпад катаной, но клинок прочертил ровную обжигающую линию на морде второго чудища. Динозавр отрывисто зарычал и попытался схватить меня за голову, но я ловко ушел от броска, Повернулся вокруг своей оси, нанося точный удар мечом по шее Дейнониха. «Энергоресурс плюс 1380!» Обезглавленный труп динозавра еще не успел упасть, а я уже наносил следующий роковой удар. Метил в того ящера, что пытался сгрызть мой энергощит. На этот раз я не промахнулся, но лишь оступился и клинок вошел не в грудь, как планировалось, а лишь полоснул по левой части туловища. Снова зубастая морда устремилась в мою сторону, но я легко ушел от броска, развернулся и ударил на отмашь, оставляя глубокую борозду на боку рептилии. В шлеме всполохнули красные точки. На меня двигалось еще три врага. Я сделал крутой пируэт и всадил клинок в спину из раненого динозавра, одновременно прикрываясь от его зубастой пасти щитом. Энергоресурс плюс 1380. В нейроинтерфейс я не заглядывал, но чувствовал, что действие обеих способностей скоро закончится, поэтому действовать нужно стремительно. Я бросился навстречу новым трем динозаврам. Вопреки ожиданиям, первый не стал атаковать пастью, а выпустил в меня когтистые лапы. Я успешно прикрылся щитом и уже через полсекунды увернулся от клацнувшей в сантиметре от лица пасти. Снова ударил катаной наотмашь, задел чей-то бок, отшагнул, снова прикрылся щитом. Третий день ноних обошел меня справа, запустил лапы вперед. Я чудом увернулся от длинных когтей. Отшагнул, рубанул, прикрылся щитом. Зубастая морда сомкнулась у моего бедра. Я развернулся, снова отшагнул и уперся спиной в тонкие стволы каких-то тропических деревьев или кустов. Действие обоих способностей закончилось, и зубастая пасть, метящая мне в голову, резко ускорилась. Небывалая ловкость спасла меня. Я отшатнулся, тут же прикрылся щитом, и смертоносные зубы ударились об псевдоматерию, оставляя на ней подтеки слюны. Второй динозавр обошел меня слева и тоже попытался укусить, но я опять прикрылся, открыв, правда, передний фланг. Третий дейноних незамедлительно воспользовался ситуацией и атаковал меня в лоб. Я отмахнулся раскаленным клинком, Получил новый удар по щиту. Прошмыгнул вниз, ушел вправо, оказавшись под брюхом рептилии. Решил не мешкать ни секунды и вонзил катану в живот твари, оставив на нем глубокий порез. Скользкий мешок внутренности упал на меня, а динозавр заметался из стороны в сторону, но уже через миг поскользнулся и завалился на бок. Энергоресурс плюс 1380. Я стал быстро-быстро перебирать ногами, выползая из-под павшей твари. Но два оставшихся в живых дейнониха обошли меня с другой стороны и уже склонили свои морды, надеясь на скорый пир. Я почти лежал. Прикрываясь щитом, я все пытался отползти, но твари налегали на меня. Я чуть замешкался, как вдруг ощутил резкий прилив боли в правом плече. Пасть динозавра все же добралась до меня. Острые зубы пробили ткань комбинезона и тонкие защитные пластины. Я в мгновение сменил режим в энергонаруче с щита на игольчатый шар, заревел от натуги и со всего размаху обрушил потяжелевший энергонабалдашник на голову рептилии. Она буквально лопнула у меня на глазах, прыснув брызгами крови во все стороны. Видимо, силы в моих улучшенных мускулах оказалось достаточно, чтобы раздробить крепкую голову. Энергоресурс плюс 1380. Но расслабляться было еще рано. В ближайшем окружении оставался еще один динозавр, который жаждал моей крови. Пока я отвлекся на его сородича, он воспользовался ситуацией и вгрызся в мое левое предплечье. Защитная пластинка и корпус энергонаруча спасли руку и зубы почти не достали до плоти, но игольчатый шар деактивировался. Я ударил по туловищу ящера катаной, попал по левой когтистой лапе и почти отрубил ее. Кисть небрежно повисла на обрубке, но полученное ранение динозавра не остановило. Он начал трепать мне руку, а я остервенело наносил удар за ударом, не особо заботясь о точности. Он отшвырнул меня и разжал пасть. Я перевернулся в воздухе и ударился о стену густых зарослей, пробив в них дыру. Подо мной что-то зашелестело, я ощутил влагу и хлюпающий звук под собой. Челюсть твари клацнула в нескольких сантиметрах от моего ботинка. Я оттолкнулся назад, чтобы избежать укуса, и меня вдруг с умопомрачительной скоростью понесло вниз. Толстые стебли травы и листья папоротника захлестали по забралу шлема, тактический режим начал сходить с ума, показывая какую-то ахинею, а я несся вниз, переворачиваясь со спины на грудь и обратно и цепляясь за ветки, лианы, камни и все, что только можно. Единственное, что я старался не упустить, так это рукоять катаны потому что знал, что если при падении потеряю ее, то больше уже никогда не отыщу. В какой-то миг я сильно ударился о валун, зажимы не выдержали, и шлем слетел с головы. Я разжал пальцы, и рукоять меча в ту же секунду выскользнула из ладони. Меня слегка подбросило, я сдавленно охнул, перевернулся через себя, больно ударился коленями о что-то твердое, а потом увидел что к моему лицу приближается что то большое крепкое и покрытое темно зеленным мхом тень накрыла меня и в нос ударил запах болотной прелости через миг переносица звучно хрустнуло и в голову мне словно вонзили раскаленный клинок я вскрикнул но голос мой утонул во вспышке все поглощающий